Глава 17. Четыре уровня воли. В управлении телом есть несколько уровней умения продвигать волю в структуру ощущений. Высший уровень – это когда волевое усилие проходит через всю структуру, не вызывая сопротивления, и, следовательно, не ощущается, а результат наведения порядка на лицо На предыдущем уровне управления в процессе совершения усилий возникают ощущения приятные и легкие. Это приводит к улучшению состояния. На более низком уровне в результате усилий возникают страхи, и с помощью этих страхов мотивируешь себя на совершение усилий. На самом низком уровне мотивом для работы является презрение к себе за неспособность совершить плодотворные действия. Недостаточность веры приводит к тому, что неверие начинает управлять действиями. Если нет уверенности в том, как надо действовать, будь осторожен с выводами и определениями. Если не удержаться от обобщений, они заставят тебя действовать дальше. Только после совершения определенной внутренней работы получится ожидаемый результат – Если изначально стремишься к плодам, забывая о необходимости постоянных действий, то будет только беда. Такова естественная ситуация для всех людей, как представителей социально-родовой структуры. В работе с телом всегда нужно учитывать эти закономерности. Древняя мудрость Лао Цзюня Будучи сильным и влиятельным, предаваться лени это болезнь. Быть недовольным из-за того, что приходится трудиться это болезнь. Будучи бедным, завидовать богатству это болезнь. Будучи в низком положении, злословить по поводу высокопоставленных это болезнь. С негодованием относиться к тому, кто указывает на твои ошибки Это болезнь. Сталкиваясь с трудностями, не уклоняться и не отказываться — это лекарство. Податливость тела и мягкость характера — это лекарство. Милосердие в действиях и лад в сердце — это лекарство. Бороться с ревностью и побеждать сомнения — это лекарство. Честность, бескорыстность — Верность и вера – это лекарство. Важность расслабления. Практическое осмысление. Умение расслабляться и снимать напряжение является важным условием для сохранения здоровья. Техника управления и натяжения подчеркивает умение расслабляться и отпускать следует научиться совершать осознанные усилия по расслаблению. Это могут быть очень простые движения руками, туловищем или глазами. Для правильного выполнения этих движений необходимо умение и привычка управлять обеими сторонами движения, которые представлены в пространстве сознания вниманием и восприятием, в пространстве дыхания, вдохом и выдохом, в пространстве тела, ощущением и движением. Внимательное соединение движения с дыханием позволяет накапливать здоровые силы. Упражнением на расслабление может быть простое сжатие кисти в кулак. Упражнение. Руки, полусогнутые в локте, помещаются перед собой ладонями вверх. В первой части, на вдохе, стараясь дышать медленно плавно глубоко спокойно ровно в ладу с дыханием сжимаешь кисти в кулак пытаясь распределить усилия так чтобы пиковая точка совпала с окончанием вдоха и наполнением легких однако сосредоточиться нужно на второй части направляя усилия на то чтобы выдох а следовательно отпускание напряжения в кисти по мере разгибания ладони сделать как можно более медленным, плавным и ровным. Это упражнение следует повторить шесть раз, то есть произвести шесть полных циклов вдоха и выдоха.